526 Сосна. И это назначение открывается духу во времени и пространстве. Итак, назначение человека — вобрать в себя свет и стать утверждающим центром сознательным. Носители камня есть свет, собравший. Способность света кристаллизоваться в отложениях явных самоочевидных. Все растения являются собирателями хотя бы солнечной энергии, равно как животные и человек. Но в данном случае говорится о невидимых обычному глазу кристаллических сгущениях света, собираемых открытыми центрами и о накоплении психической энергии. Психическую энергию можно накапливать в огромных количествах. Нет никаких пределов накопления огненной мощи. Накоплена на дает вековой кристалл который становится неотчуждаемым приобретением Духа, хранимым в зерне его и переходящим из жизни в жизнь. Он или растет, или уменьшается в своей силе. Сознательное накопление психической энергии является задачей каждого ученика. Мощь действий лишь при наличии психической энергии возможна. В сущности, говоря, без нее нет жизни. Но речь идет о планомерном, обдуманном, целесообразном методе собирания сокровища в чаше. Огненной энергии духом извне собирается. Неиссякаемым резервуаром этой энергии является иерархия. Значит, черпать ее можно иерархически. И формула «не я, но Отец во мне» и показывает основное условие притяжения огненной мощи. Прежде всего надо знать, что она существует и что она находится в распоряжении иерархии, и что черпать ее можно из лучей иерархии посылаемых. Человек-магнит. Сознание магнит, магнитом духа, сознательно поляризованным, черпается драгоценная мощь. Следовательно, магнит человеческий или магнитная сфера микрокосма соответственным образом и настраивается, подобно музыкальному инструменту, в определенном тоне или ключе, когда все струны аппарата звучат на определенный лад. Музыкальную симфонию можно исполнить лишь на хорошо настроенном инструменте, Микрокосм должен звучать настроенно. Значит, гармоническое спокойное состояние сознания условия неизбежны, но и на хорошо настроенном инструменте можно сыграть любую вещь и в любом тоне и ключе. Торжественность будет верным ключом для магнитного притяжения огненной силы лучей иерархических. Антипод торжественности, суетливость не только разрушает аппарат, но и магнитную силу притяжения сводит к нулю. Постоянное состояние торжественности при достоинстве духа, утвержденным, будет условием не только лучи привлекающим, но и удерживающим силу их отрасточения. Неважная надутость мыльных пузырей, но сознательная охрана сокровища, приобретаемого благодаря плодам тяжких тысячелетних усилий, охраним сокровенное. Что же такое качество достоинства добродетели? Все они магниты энергии, заложенных в имеющем их человеке психическую энергию, привлекающей и удерживающей. Возьмем высокие качества сдержанности, молчаливости и самоконтроля. Не являются ли они затворами, препятствующими огненной силе утекать бесцельно? На различных ключах настраивается микрокосм человеческий. Можно его настроить на ключе накопления энергии огненной. Почему предписывалась неподвижность тела? Не потому ли, что каждое движение, тем более так называемое нервное и неосмысленное, есть растратчик? Минуты тишины, молчания и недвижности во всех оболочках уявленной собирают сокровища мощи, если тишина молчания в свете иерархии творится. Среди часов дня или ночи найдите время для тишины и молчания духа, когда затихает движение во всех началах человека и когда голос безмолвия может быть слышен. Не об услышанном и отчувствованном будут слова наши, ибо оно велико, но о минутах притяжения накопления мощи иерархической. Так приведение оболочек к молчанию есть собирание сил огня. В обычном, бодрствующем состоянии можем контролировать ментал лишь по определенным направлениям, сохраняя то или иное течение мысли. Но астральное начало можно приводить к полному молчанию и покою, не ставя себе никаких границ в его полном обуздании без При молчании астрала, даже частичном, сила драгоценной будет притекать явно, ибо астрал — это безумный растратчик мод. В этом отношении астрал дырявому ришту подобен. Сдержанность в жестах, словах, мыслях и поступках уявляется, как запруда для терраса. Меч при себе всегда, но поднимается лишь тогда, когда это нужно. Попусту не блеснет меч в руке опытного воина. Быть во мне всегда — это значит быть в орбите моей мощи. Действовать моей силой — значит иметь доступ к сокровищнице мировой огненной энергии. Но и аппарат человеческий должен явить нужную степень вместимости. Малый котел лопается от напряжения пара сверх определенного ему. Так и нервная система может выдержать лишь известную степень нагнетения огненного. Потому говорю о напряжении, чтобы приучить организм. Не бойтесь напряжения. Напряжение есть форма, углубляющая вместимость количества огненной энергии, которая сможет удержать организм при собирании психической энергии. Открыты пути накопления сокровища. Желающие устремленные могут прийти и брать.